Эпилог. Сухого даританского? Я тепло улыбнулась Дарышу, который, не дожидаясь моего ответа, тот же поставил передо мной бокал, до краев, наполненный моим любимым напитком. «Спасибо», — поблагодарила я. «За счет заведения» — Дарыш смерил меня внимательным взглядом. «Давненько тебя не было видно, Доминика. Тяжелый год выдался». Я пожала плечами. «Но все позади». Рад, что ты вернулась. Дарыш, перегнувшись через стойку, дружески потрепал меня по плечу. На какой-то миг мне почудилось, что темно-красные глаза огромного лысого верзилы как-то подозрительно и влажно блеснули. Но бармен сразу же отвернулся и отправился принимать заказ у нового посетителя. Я задумчиво провела пальцем по кромке бокала, зажмурилась и откинулась на спинку высокого стула. Наслаждаясь привычным шумом вокруг. «Почему вы решили вернуться на Хекс, госпожа Киас?» Я вздрогнула, от неожиданности едва не свалившись на пол. С ужасом уставилась на бесшумно подошедшего ко мне мужчину. Вашарий Дахкаш приветствовал меня коротким вежливым кивком и присел рядом. «Или вернее будет сказать госпожа Альмион?» Добавил он, многозначительно посмотрев на мои запястья. на которых не осталось и следа от брачных татуировок. Я промолчала, с такой силой стиснув бокал, что едва не раздавило стекло. «Да не переживайте вы так, госпожа мион миролюбиво проговорил Вашарий, без проблем угадав мои эмоции. «Я с дружеским визитом. Честное слово. Ага. Свежо предание доверится с трудом». «Вообще-то я рассчитывала, что о моем существовании просто забудут. Поэтому появление Вашария стало для меня до нельзя неприятным сюрпризом. Что ему нужно от меня? Неужели я не заслужила права на спокойную жизнь, без потрясений?» Луциус покинул эту реальность. тицеон теперь под полным контролем Вашария и Дальшера. «Доминика, все в порядке?» Обеспокоенно окрикнул меня Дарыш. видимо, заметив мой растерянный вид. «Да», — с трудом выдавила я. Прямо спросила у Вашари, который легонько постукивал пальцами по полированной стойке в ожидании моего ответа. «Зачем вы здесь? хотел узнать у вас, как дела». Вашари притворился, будто удивлен моим вопросом. «У меня все хорошо», — подчеркнуто сухо сказала я. «По крайней мере, было до вашего появления». А вот это я по вполне понятным причинам предпочла оставить при себе. «По-моему, вы настроены негативно по отношению ко мне», — мягко попенял мне Вашарий. «Доминика, честное слово, мой визит не принесет вам никаких неприятностей. Мне нужно было удостовериться, что у вас все в порядке». Удостоверились? Я торопливо прикусила язык, осознав, насколько грубо это прозвучало. вызовом скинула голову, уставившись в непроницаемые темные глаза господина Дахкаша. «Доминика, не стоит воспринимать меня с такой враждебностью», — проговорил Вашарий, укоризненно цокнув языком. «Я уже говорил вам, но готов повторить еще раз. Я действительно хорошо к вам отношусь, и я очень рад, что у вас сейчас все в порядке», — сделал паузу и добавил словно невзначай. К слову, родственники усопшего господина Тиана были строго предупреждены о том, что с вашей головы не должно упасть и волоска, а не в курсе, что если вы исчезнете или с вами произойдет какой-нибудь досадный несчастный случай, то Вашарий не завершил фразу, лишь как-то нехорошо улыбнулся, и в жарком багровом сумраке бара мне внезапно стало очень зябко. «В общем, если у вас возникнут какие-нибудь проблемы с местными властями, дайте знать». Жёстко завершил Вашарий. «Спасибо», — изумлённо отозвалась я. «Но почему вдруг вы решили помочь мне?» «Думаю, это самая малость из того, что я должен сделать для вас», — спокойно сказал Вашарий. «Не держите на меня зла. В прошлом я поступал так, как был должен. У меня нет никаких обид к вам». Ответила я, немного расслабившись. Какое-то время было тихо. Господин Дахкаш не торопился уйти, а я задумчиво любовалась тягучими красными бликами в глубине своего бокала. «А все-таки почему вы не вернулись на Варий?» Наконец первым нарушил затянувшееся молчание Вашарий. «Что мне там делать?» Я скептически хмыкнула. полагая работа в вашем учреждении мне больше не светит». а вставать на учет как маг высшего уровня подчинения я не желаю. «Вы неправильно полагаете», — неожиданно возразил Вашарий. «Если бы вы вернулись, то без проблем получили бы прежнее место». Я досадливо поморщилась, не испытав особого воодушевления. «Опять перебирать пыльные и никому не нужные бумажки в архиве? Спасибо, как-то не хочется. Но на Варии вы оставили не только работу». Я тяжело вздохнула, осознав, что он намекает на своего сына. Демоны. И не объяснить толком, почему я больше не желаю с ним встречаться. Прежде всего потому, что и сама задаюсь тем же вопросом. «Бери, аж замечательный мужчина», — проговорила я, уткнувшись взглядом в барную стойку. «Но...» Замолчала еще ниже, наклонив голову. но «Ну что же я понимаю вас?» Вдруг проговорил Вашарий. Иногда нам в жизни встречаются такие люди, после которых меняется все. И прежде всего ты сам. Прозвучало это очень загадочно, но я не стала требовать разъяснений, потому что все было именно так. После ухода Луциуса я не могла представить себя рядом с другим мужчиной. Возможно, когда-нибудь мое сердце успокоится, и я не буду больше искать его отражение во всех витринах и зеркалах. мимо которых прохожу. Не буду прислушиваться в тайной надежде услышать звук его шагов. Не буду вглядываться в прохожих в томительном ожидании. Не мелькнет ли между них знакомый силуэт. Но пока мне легче и спокойнее в одиночестве. И я не хотела обижать верияша своей холодностью и отстраненностью. Я передам сыну, что у вас все хорошо, сказал Вашари и встал. Добавил, глядя на меня, сверху вниз. И попрошу не искать с вами встречи. По крайней мере, до тех пор, пока вы сами не пожелаете этого. Спасибо. Еще раз повторила я, упорно избегая встретиться с ним взглядами. Вашари еще немного постоял рядом со мной, как будто желая что-то добавить. Но в последний момент передумал, вновь склонил голову и незаметно растворился в толпе. Я с нескрываемым облегчением перевела дыхание. Наконец-то сделала хороший глоток. Все-таки жуткий он тип. Раздалось рядом доверительное. У меня от него мороз по коже. Я поперхнулась и прыснула вином во все стороны. Схватила салфетку и торопливо прижала к губам, развернувшись к новому визитеру. Элмер приветствовал меня поднятым бокалом. в котором, судя по насыщенному темно-ореховому цвету, плескалось что-то явно покрепче моего напитка. «Какого демона ты тут делаешь?» прошептала я неверяще. «Элмер, я думала, что ты вернулся в Нерри. Я тоже рад тебя видеть!» С иронией отозвался он и сел рядом. «А что насчет работы в департаменте?» «Послал я ее куда подальше. На редкость скучное и бестолковое занятие». «Здесь на Хексе мне жилось намного веселее. Только не говори, что Альтас тоже рядом». Я настороженно завертела головой, готовая к тому, что где-нибудь рядом сейчас окажется несносный гном. «Ох, всю бороду ему рыжую и наглую повыдираю тогда!» «Вообще-то да», — подтвердил Элмер. «Но не переживай. Альтас сейчас готовится к очередной свадьбе. На этот раз подцепил до неприличия богатую дамочку». которая готова решить все его финансовые затруднения. Правда, вот беда. Она но ну, очень ревнива. Что неудивительно, учитывая, что размер ее состояния так же велик, как и ее уродливость. Поэтому Альтосу и Шага нельзя сделать без ее ведома. Бедолага, считай, сидит на коротком поводке у ноги будущей хозяйки. «По делом ему», — злорадно фыркнула я. не испытывая ни толики сочувствия к несчастному любвеобильному гному. Но я тут все-таки не один. Элмер с заговорщицким видом вдруг подмигнул мне. «Добрый вечер, Доминика!» Тут же раздалось негромкое. Я в немом изумлении вытаращила глаза, увидев Дариэля. Мужчина как-то смущенно улыбнулся, подойдя ближе. Его насыщенные желтые глаза словно горели собственным светом в полумраке бара. «А ты тут что забыл?» — невежливо буркнула я. «Я свободный человек». Дарьель, ни капли не обидевшись, улыбнулся шире. И я невольно залюбовалась симпатичными ямочками на его щеках. Правда, тут же строго отдернула себя. «Нет, Доминика, больше никаких отношений. Тем более с представителями семейств Тахкаш или Барайс». «Собственно, именно Дарьель и подбил меня на перемену места жительства», безмятежно заявил Элмер. «Мы с ним встретились пару раз в Нерии». Он сказал, что сыт по горло проблемами исконного населения Вария. Да и с братом лишний раз не горел восторгом встретиться. Я тоже устал трудиться во благо государству. Вот мы и решили рвануть сюда. Я зажмурилась и потрясла головой в тщетной надежде, что наваждение развеется. но все-таки в глубине души как-то странно потеплело. И прежде всего из-за новой встречи с Дариэлем. «Вообще-то мы к тебе с деловым предложением», вкратчиво проговорил Элмер. в «Компаньоны я тебя больше не возьму». Открыв глаза, сурово предупредила я Элмера. «И не проси. Даже не думал». С легкой ноткой обиды отозвался он. «Напротив, это мы хотим сделать тебе выгодное предложение». Я недоверчиво хмыкнула и выжидающе изогнула бровь. Очень любопытно. Как я тебе уже говорил, Доминика, в деньгах я не нуждаюсь. Вступила в разговор Дариэль. На аварии моя деятельность была по большому счету бессмысленна. Никто сейчас не ущемляет этих рептилий. Напротив, взяли под охрану, ходят и лелеют, лишь бы не вымерли. И я подумал, а почему бы не податься на Хекс? Тут-то проблем с избытком. То есть, — переспросила я, — ты собираешься бороться за права хекстян? Но за какие и против кого? Представлять интересы тех, кто не в состоянии оплатить услуги адвокатов и оказались бессильны перед произволом властей, — пояснил Дариэль. Я украдкой ущипнула себя за локоть. Все еще надеюсь что сплю. Да он вообще понимает, что задумал. А самое главное, где он это задумал? Да его тут же в порошок сотрут. Стоит только объявить о создании подобного учреждения. И как отнеслись к твоей затее родственники? С сарказмом поинтересовалась я. Отлично отнеслись. К моему удивлению ответил Дариэль. Отец заверил, что окажет всяческое содействие, если у меня возникнут какие-нибудь проблемы с местным отделением магического департамента. Вашари тоже меня поддержал. Более того, рекомендовал обратиться к тебе. Правда? Я вскинула и вторую бровь от такой новости. Почему? Ты здесь родилась. Дарель хмыкнул, как будто удивленный, что надо объяснять настолько очевидные вещи. Поэтому знаешь местные обычаи и порядки лучше кого бы то ни было. Собственно, в этом и заключается наше деловое предложение. Поторопился добавить Элмер. «Доминика, втроем мы точно справимся!» Я смотрела в желтые глаза дариэля и молчала, хотя в глубине души уже знала, что соглашусь. «Значит, в Ашари ему рекомендовал ко мне обратиться. Вот ведь хитрый старый лис. А впрочем, кому как не ему знать, что иногда сердце делает совершенно неожиданный выбор». «Мне придется постоянно спасать вас обоих из всевозможных неприятностей». Наконец ворчливо заметила я. «Тебе не привыкать?» Дарьель кивнул Дарышу, и тот поставил перед ним бокал с вином, после чего шагнул ко мне, и веселые искорки запрыгали на дне его зрачков. «Так как? Выпьем за успех нашей затеи?» Я сомневалась еще пару секунд, затем послушно подняла свой бокал. С легким хрустальным звоном фужеры сошлись в воздухе, и я четко осознала, что только что началась новая глава в моей жизни, без всякой тени кукловода за моей спиной.